Глава двадцатая. Угроза. Пока Прохор надевал сбрую на механического коня, я спросил у рыжей. «Александра, вы смогли увидеть эфир?» Она чуть помедлила и покачала головой. «Я не уверена. Ничего такого не заметила». «Не страшно». Чтобы видеть эфир, нужен регулярный опыт. Будем развивать практикой. Говорить ей, что эта способность проявляется не сразу, я не стал. Увы, некоторым людям приходится ждать годами, пока она раскроется. Но сейчас нельзя подрывать уверенность девушки в своих силах. А теперь посмотрим, на что годится наша лошадка. Хоть конь был на вид, не прихрамывал на заднюю правую ногу и не отличался скоростью, но тянул грузы не хуже заграничных поделок, а может даже и лучше. Приемистость у него была что надо. Хочешь паши, хочешь везти тяжести без ветерка, зато гарантировано. И дорогой спирт ему не требуется, как овалонским коням, только деготь для смазки и охлаждения магического движителя. — А вы думали, я с Добрятниковым зря торговался? — Вы, барин, — Прохор почесал в затылке, — прямо настоящий механикус. И без меня бы сделали. — Не скромничай, — хлопнул я его по плечу. — Ковать я не умею. — Ты вот что, Прохор, возьми коня, да погоняй его недельку. Съезди по деревням, не знаю, заказы собери, к примеру. Попросит помочь, не отказывай. Надо посмотреть, как под нагрузкой станет ходить, слабые места найти». «Сделаю, барин». Прохо расклабился. «Ему будет копеечка в карман, а коню — эксплуатационные испытания, так сказать, сочетание приятного с полезным». «А как его зовут?» «Что?» — я обернулся крыжей. «Коням обязательно надо давать имена». Тем более он первый, родоначальник. Вот уж о чем я не думал, так это об имени для механического коня. Твоя идея ты и называй, махнул я рукой. Александра подошла к коню и погладила металлическую шею. Я назову тебя Буцефал, а ласково пусть будет Буцик. Мне в горло что-то попало, так что я закашлялся. Юмору моей ученицы не хуже моего, однако. — Константин Платонович, — Прохор указал куда-то вдаль, — там едет кто-то. Я обернулся. Точно, по дороге от леса скакал всадник. Не поверите, это был Петр Бобров. Ёшки-матрёшки, прошло совсем же немного времени. Ощущение, что мы из Парижа сто лет назад ехали. «Костя!» — лошадь под всадником оказалась живой и немного нервной. При виде нашего железного конька она заржала и отшатнулась, чуть не сбросив Боброва. «Спокойно, тарань!» Успокоив кобылу, Петр спрыгнул на землю и отдал повод подбежавшему Кузьме. «По воде ее, а то чуть не загнал, пока ехал». «Не изволь сомневаться, все сделаю». Кузьма увел лошадь с ужасом, косящуюся на Буцика, а Бобров подошел к нам. Хлопнул меня по плечу, стиснул ладонь и порывисто обнял. «Рад видеть тебя, дружище! Ты, смотрю, весь в делах и заботах. Взаимно, Петр, я тоже рад тебя видеть. Разреши представить? Александра Добрятникова, Петр Бобров. Сударыня, рад видеть!» Гость раскланялся и поцеловал моей ученице руку. Девушка отреагировала сдержанно, кивнула, но взгляд оставался настороженным и холодным. — Костя, надо поговорить. — За ужином. — Нет, прямо сейчас. — Пять минут ждет. Ты отдышись, а я пока переоденусь. — Александра, проводите Петра в дом, пожалуйста. Девушка чопорно кивнула Петру. «Прошу за мной, сударь!» И, не дожидаясь ответа, пошла к усадьбе. Бобров скорчил грустную рожу и поспешил догнать. Разговаривать разговоры я предпочитаю в кабинете. Во-первых, большое окно выходит на озеро и липовую аллею, и можно задумчиво в него смотреть, подыскивая слова. Во-вторых, там всегда тихо, и никто не беспокоит. А в-третьих, есть специальный шнурок, ведущий к колокольчику в другой комнате. Дергаешь, и через несколько минут Таня приносит кофе. И самое главное, его можно тянуть незаметно. Увидел, что собеседник начинает раздражаться, дернул, и вот тебе перерыв. Пусть он выпьет чашечку, остынет, успокоится. Очень удобно. Сейчас в этом не было нужды. Мы уселись с Бобровым в кресло возле окна. Я налил нам по рюмке коньяка и кивнул. Итак, о чем ты хотел поговорить? Соболезную твоей утрате. Он пригубил из рюмки и вздохнул. Василий Федорович был глыба, а не человек. Горы мог своротить, даже отсюда, из ссылки. Таких уже не делают, не нам чита. Я склонил голову, принимая соболезнования и ожидая настоящей причины. Не ради этого он сюда скакал, ясное дело. И в этот скорбный час я приехал тебя предупредить». Бобров пожевал губами и продолжил. «Сын Шереметьева собирается нагрянуть сюда с опричниками». Из того, что я знаю, он хочет убить тебя и предъявить права на наследство. У меня даже в горле запершило. ёшки матрешки, какие замечательные новости! Ты не оформил права на имение, не отметился у муромского градоначальника. В дворянский реестр не вписался. Вот он и пользуется возможностью. Вроде как и не было тебя вовсе. Если еще и талант получится забрать, так вообще никто слова не скажет. Черт! Не переживай!» Бобров криво улыбнулся. «Если бы ты за всеми этими хлопотами приехал в Муром, он бы тебя там убил. Нашел бы повод, вызвал на дуэль и убил». «Неприятная ситуация. Я уставился в окно, прикидывая варианты. И что-то мне показалось, что Бобров не случайно привез плохие новости. Уж больно спокойно рассказывает, без переживаний. Предлагаешь мне бежать?» «Нет. У Голицыных есть к тебе предложение». «Так и есть. Я не ошибся». К неприятностям прилагался аппетитный пряник со вкусом мышеловки? Я слушаю, князь может принять тебя в рот. Твоя мать ведь голицына, имеешь полное право стать одним из них. Даже так, тебе будет обеспечена защита. Опричники Голицыных прибудут сюда раньше шереметьевских. А какова цена? Петр, это ведь не бесплатное удовольствие. Бобров замялся и развел руками. Скорее всего, тебе придется послужить роду, а вероятнее всего. Может быть, съездить в Сибирь, У Голицыных там большой торговый интерес, или по специальности твоего таланта что-то найдется. Я хмыкнул. Увы. Талант не проявился во мне. Да, на лице Боброва появилось сочувствие. Жаль, очень жаль. С талантом было бы проще. Но даже так род будет платить тебе больше, чем приносит имение. Голицыны всегда были щедры, даже к младшим членам рода. Мы замолчали, каждый думая о своем не знаю не знаю предложение по своему заманчивое поддержка княжеской семьи родной мне крови дело хорошее вот только кем я там буду вечным должником мальчиком для грязной работы богатым но все таки младшим а оно мне надо раньше во времена студенчества в ногах бог князя валялся если бы он предложил а сейчас Мне понравилось быть самому себе хозяином. Пусть денег маловато, зато никто не приказывает, никто над душой не стоит. С другой стороны, встречу с бастардом Шереметьева я могу не пережить. Скажи, Петр, а в каких ты сам отношениях с Голицынами? Ведь не просто так мы заезжали к ним в Москве. И сейчас ты приехал с их предложением... У Боброва дернулся глаз. «Я обделен талантом. Князь обещал принять меня в род. Может быть. Потом, если сделаю что-нибудь значимое. Наша дружба, она тоже для рода? Костя, ты меня хочешь обидеть? Наша дружба Голицыных не касается». Это я узнал про Шереметьевых. Случайно услышал, что их опричники собираются тебя навестить. Я бы предупредил тебя в любом случае. Тогда скажи мне, как друг, стоит принимать княжеское предложение? Если бы талант тебя слушался, я бы рискнул отбиться. Он наморщил лоб. Ты слишком хорош, чтобы служить на побегушках урода. Дружить с князем полезно, а быть его слугой утомительно. Если уж входить к Голицыным, то никак, проситель. Но сам бы ты вошел. Так то я, Бобров рассмеялся. У меня слишком много лени, долгов и нет таланта. Сорняк и трутень в одном лице. Не прячась, я дернул за шнурок. Сейчас кофе принесут. Положив подбородок на сплетенные пальцы, я смотрел в окно. Надо решать сейчас: стычка с шереметьевыми или служить Голицыным. Ни один из вариантов мне не нравился. В комнату вплыла Таня с подносом. Улыбаясь, подала мне чашечку и поставила поднос со второй на столик рядом с бобровым. Он послал девушке многозначительный взгляд, подмигнул, но орка задрала подбородок и вышла из комнаты, будто оскорбленная королева. Бобров разочарованно вздохнул и криво усмехнулся. — Знаешь, Петр, пожалуй, я откажусь от помощи. Отобьюсь как-нибудь сам. — Смело, но слишком рискованно. «Делать долги, которые не знаешь, чем отрабатывать, еще хуже!» Бобров грустно улыбнулся. «Согласен. Тогда я останусь и помогу. Может, я и не маг, но стреляю неплохо. Ну и свидетелем буду. Мало ли как повернется. Спасибо, дружище!» Я протянул руку, и мы обменялись рукопожатием. Когда мне ждать гостей? Завтра вечером. За ужином Бобров был весел, шутил, острил и рассыпался комплиментами Добрятниковой. Александра реагировала холодно, смотрела на Петра безразлично и отпускала в ответ колкости. «Сударыня, не составите ли мне компанию после ужина?» «Прогуляться вокруг пруда, послушать птиц?» «Вы слишком шумный, Петр. Своим громким голосом распугаете не только соловьев, но и ворон. Но, может быть, я буду занята в это время?» «Вы даже не дослушали!» «В любом случае, я буду занята. Простите, сударь, но у меня слишком много дел, чтобы отвлекаться на такие глупые пустяки». Бобров не расстроился и принялся рассказывать про свою поездку в Париж и как там разыскивал меня. «Александра», — тихонько шепнул я девушке, — «найдите в вашем занятом расписании время и поднимитесь после ужина в кабинет. Я должен с вами поговорить». Рыжая кивнула, довольно улыбнувшись. «Нет, не моя». «Вы слишком рано радуетесь. У меня для вас пренеприятнейшие известия». «Александра», — я указал ей на кресло, дождался, когда она сядет, и продолжил. «Завтра вы едете к родителям». «Что?» «Повторяю, завтра утром вы отправляетесь к родителям». «Константин Платонович, вы обещали меня учить, вы дали слово!» Она вскочила полное возмущение. В зеленых глазах полыхал такой яростный огонь, что можно было плавить железо. «Сядьте, Александра!» «Сядьте», — я сказал. Сжав губы, рыжая чопорно села в кресло и отвернулась от меня. «Точеный профиль!» излучал непоколебимую решимость. «Слушайте меня внимательно, сударыня. Завтра сюда приедут опричники Шереметьевых. Если я выживу после этого свидания, а я решительно настроен это сделать, вы вернетесь, и мы продолжим наше занятие. Понятно? Я никуда не поеду. Александра, вы меня вообще слушаете?» или я непонятно объясняю. Повторяю еще раз. Через сутки здесь будет очень жарко. Моя усадьба станет неподходящим местом для юной дворянки. Вы побудете несколько дней у родителей и вернетесь, когда все утихнет. Я никуда не поеду. Вы что, глухая? Здесь будет опасно, понимаете? А вы... «Понимаете, Константин Платонович, мои слова? Я никуда не поеду. Вы мой учитель, и я должна быть рядом с вами». В зеленых глазах Добрятниковой снова полыхнуло пламя. «Я ученица. Мое место подле вас. Буду вам порох подносить или что там нужно». «Александра, вы меня специально изводите? Я вам приказываю». «Езжайте к родителям!» «Это вы меня изводите! Взялись учить? Учите! Я вам не комнатная собачка, чтобы меня туда-сюда катать! Можете меня хоть убить, я все равно остаюсь!» «Вы будете мешать, Александра! Мне придется прикрывать вас, а не заниматься противником! Я сама о себе позабочусь, будьте уверены!» «Александра!» «Вопрос не обсуждается. Я никуда не поеду». Она встала и порывисто пошла к двери. Упрямится, рыжая обернулась. «Деспот!» Она собиралась хлопнуть дверью, но в последний момент сдержалась. Повернулась, метнула глазами молнии и елейным голосом произнесла. «Спокойной ночи!» Константин Платонович, и, не дожидаясь ответа, убежала.